Глава четвёртая. Подъезжая к Отцовскому дому в Лонг-Бич, Майкл Корлеоне увидел, что поперёк узкого въезда в парк протянута тяжёлая цепь. Все восемь прожекторов ярко освещали полукруглое пространство. Не меньше десятка машин выстроились вдоль изогнутой обочины. Присев на цепь, переговаривались двое. Он их не знал. Кто такой? спросил один с бруклинским выговором. Майкл назвался. Из первого дома вышел человек, вгляделся в него. Сын дона, сказал он. Я его проведу. Майкл пошёл за ним следом. У дверей дома их задержали ещё двое, осмотрели, пропустили. Дом был битком набит людьми. Он никого не знал. В гостиной Майкл увидел Терезу, жену Тома Хейгена она сидела на диване неподвижная, прямая и курила. На кофейном столике перед ней стоял стакан виски. На другом конце дивана развалился тучный Клементса. Лицо Кампореджиме ничего не выражало, но по лбу у него струился пот, и жеванная сигара, зажатая в пальцах, почерняла от слюны. Клеменса подошел к Майклу, сочувственно тряс ему руку, приговаривал: "Твоя мать в больнице у отца, ничего, все обойдется". Поли Гатто тоже подошел поздороваться. Майкл взглянул на него с любопытством. Он знал, что Поли телохранитель отца, но никто еще не сказал ему, что Поли сегодня не вышел на работу, отговорясь про студы. Ему бросилось в глаза напряжённое выражение смуглого худого лица. Он слыхал, что гадто, парень непромах, подаёт надежды, работает чисто, очень быстро. Сегодня он сплыхавал. Майкл заметил, что по углам торчат ещё какие-то люди, но он их не узнавал. Это не были люди Клеменсы. Майкл сопоставил всё и понял: Клеменса и гадто на подозрений. Думая, что Пол и присутствовал при покушении, Майкл разглядывал его мелкие, как ухарька, черты. Как, Фредди? Ничего, спросил он. Ответил Клементса. Ему сделали укол. Спи теперь. Майкл подошел к жене Хейгена, нагнулся и поцеловал ее в щеку. Они всегда чувствовали симпатию друг к другу. На счет Тома не волнуйся, шепнул он. Все будет в порядке. Ты говорила с Сонни. Тереза на миг прижалась к нему и покачала головой. Хрупкая, очень хорошенькая, она была больше похожа на американку, а не на итальянку, и сейчас она была перепугана до смерти. Майкл взял её за руку, поднял с дивана и повёл вцовский кабинет. Сонни сидел за письменным столом, В одной руке он держал жёлтый блокнот, в другой карандаш. При нём был только Кампоре Джиме Тасио. Майкл узнал его и сразу понял, чьи это люди в доме. Откуда взялась эта новая дворцовая охрана? Тасио тоже держал блокнот и карандаш. Увидев вошедших, Сонни встал из-за стола и обнял жену Хейгена. "Не бойся, Тереза", сказал он. Чтом им всё нормально. Просто они хотят передать с ним свои предложения, а значит, отпустят. Он же не причастен к работе, он просто наш адвокат, нет смысла его трогать. Он отпустил Терезу, и к немалому удивлению Майкла притянул его к себе и чмокнул в щёку. Майкл отпихнул брата и ухмыльнулся. То всю жизнь лупцевал, а то телячьей нежности, они в детстве вечно дрались. Санни передернул плечами Понимаешь, старик? Я беспокоился, когда оказалось, что тебя нет в Ханновере. Мне-то, конечно, плевать, если б тебя убили, да матери, как скажешь. Хватит, что я сказал ей про отца. Как она? Молоцом, сказал Соне. Ей не впервой. Мне тоже. Это ты был тогда с унком и мало чего соображал, а когда вырос, мы уже стали жить тихо. Он помолчал и прибавил: "Она у него в больнице. Врачи говорят, выживет. Может быть, и нам съездить?" спросил Майкл. Сонь не качнул головой. "Пока все не кончится, я не имею права выйти из дома", сухо сказал он. Зазвонил телефон. Сонь не взял трубку, напряженно слушал. Майкл как бы ни взначай шагнул к столу и заглянул в жёлтый блокнот с восемь имён. Первыми значились Слотцо, Филипп Таталья и Джон Таталья. Майкла точно кипятком ошпарило. Он прервал Сонни и Тисио в тот момент, когда они составляли список тех, кого надо убрать. Сонни положил трубку. Подождите в гостиной, а? сказал он Терезе и Майклу. Нам с Тессио нужно кое-что закончить. Жена Хейгена спросила со слезами в голосе: "Не насчёт Тома звонили?" Терезу от страха била дрожь. Сонни обнял её за плечи и подвёл к двери. "Дай слово, с ним ничего не случится", сказал он. "Подожди там, как что-нибудь узнаю, сразу выйду к тебе". Он закрыл за ней дверь. Майкл уже сидел в большом кожаном кресле. Сонни окинул его быстрым, цепким взглядом и вернулся к столу. "Гляди, Майкл", сказал он. "Останешься здесь, услышишь такое, что будешь сам не рад". Майкл закурил. "А вдруг я пригожусь?" сказал он. "Эй, -э -э -э -э, нет", возразил Сонни. "Отец мне век не простит, если я дам тебе ввязаться" Майкл вскочил. Слушай ты, бревно, он же мне отец. Я ведь могу помочь. Не обязательно стрелять, я помогу в другом. И кончай говорить со мной, как с маленьким. Я был на войне, я был ранен, не помнишь? Я убивал людей, японцев. Чего ты боишься, что я в обморок хлопнусь? Сейчас командуешь мне руки вверх? усмехнулся Сонни. Ладно, сиди. Водишь на телефоне. Он повернулся к Тессио. Только что сообщили, как раз то, чего нам не доставало. Он оглянулся на Майкла. Кто-то навёл их на отца. Может быть, Клеменса. А может быть и Поллигатто. Что-то он очень кстате прихворнул сегодня. Я уже знаю, кто. Ну поглядим, как ты шевелишь мозгами. Ты же у нас образованный. Скажи, кто продал нас Солоцци? Майкл снова сел, откинулся на спинку кресла. Не торопясь, он перебирал в памяти то, что знал. В империи Корлеоне Клеменце занимал должность кампореджиме. Дон Корлеоне помог Клеменце стать миллионером.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 или из деловых их соображений предвидит, что Салотса возьмет верх. Нет, Клементса не может быть предателем. И тут Майкл с грустью понял, что думает так потому, что не желает смерти Клементс. Когда он был маленьким, толстяк приносил ему подарки и водил гулять, если отец был занят. Нет, не Клементса. Хотя вполне возможно, что Салотсо хотелось переманить к себе из Стана Корлеоне как раз такого, как он. Поли Гатто. Поли еще не сколотил состояние, и он на хорошем счету идет в гору, но пока добьется всего, много воды утечет. Он молод, и значит рвется к власти. Да, скорее всего Поли. Майкл вспомнил, как они вместе ходили в школу, и ему захотелось, чтобы это не был Полли. Он покачал головой. Не тот, не другой, сказал он. Сказал так потому, что Сон не уже знал ответ. Если бы Майклу пришлось выносить приговор, он признал бы виновным Полли Гатто. Сонни улыбался ему. Успокойся, сказал он с клеменцией, всё нормально. Это поле. Майкл заметил, что у Тессио отлегло от сердца. Он сам к апореджиме и тревожился за Клеменцию как за товарища по оружию. Кроме того, раз измена не на самом верху, значит, положение не столь серьёзно. Можно завтра Отослать ребят по домам, спросил Тосио. После завтра, ответил Сонни. До тех пор пусть о Поле никто не знает. Ты извини, я хочу поговорить с братом по родственному, а личным. Подожди в гостиной, ладно? Список закончим позже. Подработаете его с Клементсой. Ясно, сказал Тосио. Он вышел из кабинета. Откуда ты знаешь, что это Поли? спросил Майкл. Есть свой человек в телефонной компании, объяснил Сони. Проверили все разговоры Поли. Телефон Клеманцы тоже. В этом месяце Поли болел три раза, и в эти дни ему звонили из телефона автомата напротив отцовской конторы. Сегодня тоже звонили. Видимо, проверяли за меня, идли кто Поли, или он на работе. Возможно из каких-то иных соображений. Теперь это не важно. Сони поежился. Слава Богу, что поле без Клеменса нам было бы туго. Значит, война? Неуверенно спросил Майкл. Сонни взглянул на него сурово. Пусть столько вернется, Том. Да, война. Разве что отец воспротивится. Почему бы не подождать, пока он скажет свое слово? спросил Майкл. Сонни взглянул на него с сомнением. И как это ты заработал свои медали? Мы под прицелом, парень. Надо драться. Боюсь, только они не выпустят Тома. Почему? удивился Майкл. Сонни терпеливо объяснил. Тома схватили, полагая, что отца уже нет в живых. А со мной они договариваются и Том, как посредник, передаст нам их условия. А теперь раз отец жив, Им понятно, что я не соглашусь. Значит, Том им не нужен. Могут отпустить, а могут и пристукнуть. Это уж как Салотца решит. Если убьют, то для остростки показать, что не шутки шутят. Майкл спросил: а почему Салотца так уверен, что с тобой можно договориться? Сони вспыхнул и ответил не сразу. Пару месяцев назад Салотцы был у нас, предлагал войти в дело торговать наркотиками. Отец отказался, но во время разговора я брякнул лишний, и он догадался, что я не прочь. Я дал маху, ведь отец крепко-накрепко вколотил в меня, что о разногласиях внутри семейства не должен знать никто на свете. Вот Салотцы и решил, если уберет главного. то я пойду к нему в компаньёны без отца наша семья по крайней мере вдвоём слабее мне и так пришлось бы бороться не на жизнь, а на смерть, чтобы удержать дело в руках за наркотиками будущее мы бы пришли к соглашению Соловцев велел прикончить отца не из личных побуждений он поступил как деловой человек а работать с ним я стал бы тоже в интересах дела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 Просто ответил Сонни, ни перед чем не остановлюсь. Пусть против меня будут все пять семейства Нью-Йорка, всех тоталей вырежу до единого, пусть вместе поляжем все равно. Отец сыграл бы иначе, негромко заметил Майкл. Сонни свирепо отмахнулся. Знаю, но мне от до него далеко. Только я скажу тебе вот что. И он, кстати, подтвердил бы это. Когда доходит до драки на короткой дистанции, лучше меня найти трудно. Салоц со знает об этом. То сила, и Клеменса тоже я жёг мосты. Первый раз убил человека, когда мне было 19, семейство воевало, и я был отцу большим подспольем, так что я ничего не боюсь. Притом все козли у нас на руках. Эх, только бы связаться с Люкой. Он и впрямь такая сила? – с интересом спросил Майкл. От него так много зависит. Сонь кивнул. Он один стоит целой армии. Кажу напустить его на Троицу Тотали. Солодцы я займусь сам. Из гостиной донесся женский крик. А чёрт, подумал Майкл. Да ведь это жена Тома. Он кинулся к дверям.